Глава 38 Сквозь теплый радужный вихрь Зед слышал, как Н зовет его по имени. Хотя она стояла совсем рядом, ее умоляющий голос доносился словно откуда-то издалека. В потоке магии, поднимающемся из облачного камня, казалось, что голос идет вообще из другого мира. Во многом так оно и было. Ее голос снова позвал — Настырно, нервно, настойчиво. Зедд, продев руки в крутящийся дымок света, почти не заметил зова. Тени, мелькавшие перед ним, указывали на присутствие духов. Он почти добился своего. Вдруг стена силы начала рушиться. Зедд воздел свои костлявые руки еще выше, и рукава его одежды скользнули вниз к плечам. Он старался влить в магическое поле еще больше силы, чтобы удержать его. Обезумев, он вытащил из колодца ведро и увидел, что там пусто. Искорки зашипели. Извивающийся цветной вихрь принял оттенок мутного сумрака. Набрав скорость потемневший смерч, вдруг резко опустился и бессильно поник. Зэд был ошламлен. Заклинание, которое он так тщательно выстраивал, рухнуло. Земля сотрясалась от страшного удара высвободившейся силы. Зед замахал руками, как ветряная мельница, когда Эн схватила его за воротник и стащила с облачного камня. Он потерял равновесие, и они оба покатились по земле. Лишенный магии камень сразу стал маленьким. Зед ничего не делал. Камень просто вернулся в первоначальное состояние. Теперь Зет рассердился не на шутку. «Проклятие, женщина! Что это еще за выходки?» «Не проклинай меня, упрямый старик! Не знаю, зачем я вообще пытаюсь спасти твою тощую шкуру!» «Зачем ты вмешалась? Я почти добился успеха!» «Я не вмешивалась», — прорычала она. «Но если не ты...» Зед стрельнул взглядом по темным холмам. — Ты хочешь сказать? — Я внезапно потеряла связь с моим Хань. Я пыталась предупредить тебя, а не остановить. — О, — язвительно произнес z это большая разница. Он протянул руку и схватил облачный камень. — Почему же ты просто не сказала? Он положил камень во внутренний карман. Н посмотрела в темноту. «Ты выяснил что-нибудь, прежде чем потерял контакт?» «Я не вступал в контакт». Она вперила в него пристальный взгляд. «Ты не вступал?» «Что ты хочешь этим сказать?» «Что же ты делал все это время?» «Пытался», — сказал он и потянулся за одеялом. «Но что-то пошло не так. У меня никак не получалось. Бери свои вещи, нам лучше уйти отсюда». Энн раскрыла сидельную сумку и начала запихивать в нее вещи. «Зет», — взволнованно сказала она, — «мы ведь так на это рассчитывали. А теперь, когда ты потерпел неудачу...» «Я не потерпел неудачи», — перебил он, — «по крайней мере, не по своей вине». Он подтолкнул ее к лошади, но она хлопнула его по руке. «Почему же заклинание не сработало?» «Из-за красной луны!» Эн резко обернулась и посмотрела на него. «Ты думаешь...» «Я это делаю не так уж часто, и мне нелегко это дается. За всю свою жизнь я всего лишь несколько раз вступал в контакт с миром духов. Вручая мне камень, отец предупреждал меня, что его можно использовать лишь в исключительных обстоятельствах». Такой контакт рискует позволить дурному духу пройти в наш мир и, хуже того, разорвать завесу. Когда я вступал в контакт в прошлом, результатом явилось нарушение равновесия в мире. Красная луна – это предостережение. И так попытка оказалась напрасной. Она выдернула руку из его руки. Что с тобой произошло? Зед хмыкнул. «А что ты скажешь относительно того, что сама не смогла коснуться своего Хань?» Эн похлопала свою лошадь по холке в знак того, что сейчас они поедут. Лошадь ударила копытом о землю и заржала. «Когда ты стоял на своем камне, я бросила сеть, чтобы удостовериться, что поблизости нет никого. В конце концов, этой степи, а ты устроил тут фейерверк. и внезапно я потеряла свой хань, словно земля ушла у меня из-под ног. Щелкнув пальцами, Зедд попробовал бросить простейшую сеть на камешек размером с кулак, лежащий у его ног. Ничего не вышло. Ощущение было такое, будто он прислонился к стене и с опозданием выяснил, что никакой стены нет, словно земля ушла из-под ног. Зедд полез в карман, и вынул щепотку скрывающей пыли. Он бросил ее в том направлении, откуда они приехали. Никаких искр. Ветер просто унес пыль. «У нас неприятности», — прошептал он. Энн придвинулась ближе к нему. «Ты не мог бы выразиться определеннее. «Оставь лошадей», — Зед снова взял ее за руку. «Пошли». На сей раз Эн не возражала и послушно пошла за ним. «Зет, что происходит?» — шепотом спросила она. «В «Степи!» — Зет остановился и понюхал воздух. «Кажется, это на Антонге», — он указал куда-то в темноту. «Здесь, в этом ущелье. Мы должны постараться, чтобы они нас не заметили. Вероятно, нам придется разделиться и попытаться убежать в разных направлениях. Эн поскользнулась на влажной траве, и Зетт крепче взял ее за руку. «Кто такие Нантонги?» Зетт спустился в ущелье первым и подхватил Эн за талию, но без магии он не мог удержать ее на весу. Она ухватилась за корень, чтобы сохранить равновесие. «Нантонги», – прошептал Зетт, – «это такое племя. У них есть своя магия. Они не могут использовать ее так, как мы». Зато она гасит любую другую магию. Как дождь гасит походный костер. В степях вечно встретишь что-нибудь в этом роде. Полно людей и существ, которые так и норовят лишить тебя магии. Именно поэтому я так встревожился, когда Верна сказала, что Джако жили в степях. С тем же успехом Натан мог бы велеть нам полезть в огонь и достать горящий уголь. В степях немало опасностей. И Нантонги только одна из них. Так почему же ты думаешь, что это именно Нантонги? Скрывающая пыль не сработала. Насколько я знаю, из всех, кто живет в степях, только Нантонги способны лишить ее силы. Переходя по упавшему бревну, Энн развела руки, чтобы удержать равновесие. Луна скрылась за облаками. Зет был рад возвращению темноты, потому что она скрывала их. Но вместе с тем теперь стало почти невозможно разглядеть дорогу. А упасть и сломать шею ничем не лучше, чем умереть от отравленной стрелы или удара копья. «Может быть, нам удалось бы убедить их в том, что у нас мирные намерения?» Прошептала Эн за спиной Зеда. Она подобрала платье, переходя небольшой ручей. «Ты всегда просил разрешить тебе вести переговоры и хвастался, какой у тебя сладкоречивый язык. Почему бы тебе просто не сказать этим нантонгам, что мы ищем Джакопа, и высоко оценили бы их помощь? Многие люди, от которых на первый взгляд можно ждать неприятностей, оказываются весьма разумными, если с ними поговорить. Зедд повернул голову и прошептал тихо, чтобы только она его слышала. Хорошая мысль, но я, к сожалению, не знаю их языка. Если ты знал, что эти люди настолько опасны, зачем же привел нас на их территорию? Я этого не делал. Мы обогнули их земли. Это так ты говоришь. А по-моему, ты привел нас сюда, чтобы мы здесь погибли. Нет. Просто на нантонги полукочевой народ. Но кочуя, они все равно остаются в пределах границ своего племени. Мы не пересекали этих границ. вероятно это дух совершает набег что Зэт приостановился и присел изучая поверхность почвы в темноте он не мог ничего разглядеть но уловил слабый запах чужого пота иногда ветер доносит его за много миль дух совершает набег повторил он это происходит по-разному но кончается всегда одним на антонге приносят жертву духом Они верят, что жертва передаст молитвы Нантонгам их предкам, и духи будут к ним милостивы. Цель набега – найти подходящую жертву. Человека? Не обязательно. Нантонги довольно трусливы, если сталкиваются с сильным сопротивлением. Они предпочитают бегство сражению, но с удовольствием поймают слабого или беззащитного. Во имя Создателя – Что за место эти срединные земли? Почему здесь допускаются такие вещи? Я думала, здешние люди более цивилизованы. Мне представлялось, что этот союз создан для того, чтобы все страны шли к общему благу. Исповедницы порой приходят сюда, чтобы попытаться уговорить нантонгов не убивать людей, но это отдаленное место. Когда приходит исповедница, На Антонге тише воды ниже травы, потому что не имеют власти над магией исповедниц. Вероятно, это от того, что в магии исповедниц присутствуют элементы магии ущерба. Почему же вы, дураки, позволяете этим людям жить по их жестоким обычаям? Зет нахмурился в темноте. Срединные земли были созданы в частности для того, чтобы защищать племена – владеющие магией от посягательств более сильных стран. У них нет магии. Ты сам сказал, что на нантонги не могут ничего делать с помощью магии. То, что они способны нейтрализовать чужую магию, уже означает, что у них есть своя. Таким образом, они себя защищают. Это их зубы, если можно так выразиться. Мы не трогаем ни людей, ни прочих созданий на зеленых магии. Они имеют такое же право на жизнь, как и мы. Но мы пытаемся позаботиться, чтобы они не убивали невинных людей. Мы не можем любить все формы магии, но не хотим, истребляя детей создателя, кроить мир по желанию тех, у кого больше власти». Энн молчала, и Зетт продолжал. «В мире есть опасные существа вроде гаров, но это не значит, что мы должны перебить всех гаров. Пусть живут собственной жизнью и следуют путем, который им предназначил Создатель. Кто мы такие, чтобы судить о его мудрости?